Глава 20 Теодор. Полуденное солнце озаряло королевский сад тёплым ярким светом, но уже почти не грело. Его лучи окрашивали всё вокруг золотистым цветом. Столица ещё не совсем оправилась после второжения ледяного демона, и в воздухе всё ещё веяло прохладой. Но благодаря магам Земли и заботливым рукам садовников, пышный сад всё ещё цвёл и благоухал. И именно здесь с минуты на минуту должно было начаться испытание силы. Его Величество в компании первого советника неспеша направлялся в сторону площади перед фонтанчиком, где собрались все конкурсантки. Впрочем, Теодора сейчас мало занимал вопрос отбора невест и этого испытания. Он даже мог сказать, кто покинет дворец следующий. Но нужно было следовать правилам, которые создали задолго до его рождения. Куда больше Теодора беспокоило расследование и новые детали, которые появлялись. Значит, в доме Тарры Шульц нашли те же символы хаоса? Повелитель Нелиндерия задумчиво нахмурился. «Да, Ваше Величество». Сайлас кивнул. «И почерк тот же, что в храме. Шкатулка с высеченным на ней именем демона». К слову, также были обнаружены книги с запрещенными в нелендерии рецептами зелий и заклинаниями. Тара Шульц использовала их для поддержания молодости, я так понимаю. Его величество было ничуть не удивлён. Эти улики лишь доказывали его догадку. Явление демонов, конечно же, не случайность и не внезапный порыв обратиться к тёмным силам. Кто-то намеренно отправлял демонов в этот мир. Зачем? Разумеется, чтобы ослабить короля, чтобы отвести его взгляд от основной цели. И Теодору действительно ослаб. Корона забирала слишком много жизненной силы, и лишь одно ему сейчас могло помочь. Супруга, его королева, рядом с которой его сила восполнится. Проверить рынки, найти тех, кто торгует этой дрянью. «Я не потерплю явлений темной магии», — проговорил Теодор сквозь зубы. «Что там по затерянному острову? Надеюсь, ты связался со стражами?» «Обижаете, Ваше Величество. Связался еще вчера днем». Там всё в порядке. Ни единой живой посторонней души за последние полвека они не видели. В том-то и проблема, что души может и не быть вовсе. Его Величество поджал губы. Надеюсь, ты помнишь нашествие у мертвей. При малейшем подозрении на вторжение каких-либо сил пусть связываются со мной лично. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Позади послышался слегка задыхающийся голос Эра Аллана. Теодор остановился и развернулся в сторону дворца. Перед ним появился раскрасневшийся, но оживленный распорядитель отбора. «Слушаю тебя, Аллан!» Его Величество едва заметно кивнул. «Ваше Величество!» Эр Нортон склонил голову а затем поправил съехавшие очки. «Я заходил к Терри Виолетте, и она сказала, что будет участвовать в испытании сегодня же. Не хочет, чтобы для нее делали какие-то поблажки. Но целители запретили ей покидать больничное крыло, поэтому она попросила передать вам этот подарок». В следующее мгновение эр аллан раскрыл ладонь, в которой появился живой огонёк, искрящийся и золотистый, будто маленькое солнце озаряло всё пространство вокруг Эра Аллана. Рядом с этим огоньком лежал небольшой кусочек бумаги. Сайлас тут же перехватил посох в правую руку и обвёл им вокруг огонька. И лишь после того, как набалдашник моргнул синеватым светом, Его Величество взял подарок в свои руки. Его взгляд быстро скользнул по строкам, аккуратно выведенным террой а затем на губах Его Величества появилась едва заметная улыбка. «Свет путеводной звезды! Занятный артефакт!» — проговорил Сайлас, удивлённо разглядывая мерцающий огонёк. Обычно гаснет после лунного затмения. Этот не погаснет. Его величество сжал ладонь, скрывая артефакт. терра завязала его свет вместе со своей жизненной энергией. Он будет гореть до тех пор, пока терра не уйдет из жизни. Она превосходный артефактор. Спасибо, Аллан. А что же остальные конкурсантки? «Уже ожидают вас в парки, Ваше Величество!» Вновь склонил голову Эр Аллен. Терра Таяна вместе с ними. «Такая девушка замечательная! Это ведь она попросила меня проведать Терру Виолетту. А вчера вечером и вовсе в два предложения уладила конфликт между невестами. А уж я-то знаю, как это порой бывает нелегко!» Даже благовоспитанные терры забывают о своем положении. Таяна. Эта девушка никак не шла из головы его величества. Недоверие сменилось вопросами, на которые не было ответов. Кто она такая, эта прорицательница? Почему явилась во дворец именно сейчас? С чем связаны ее опасное видения? Девушка-загадка которую Теодору не терпелось разгадать. Ведь не просто так она явилась на его жизненном пути именно сейчас. Его Величество не верил в случайности. Что ж, рад слышать, что Терра Таяна достойно держится. Его Величество кивнул. К слову, Эр Нортон, отправьте Терре Таяне, саженцы кустов королевской розы, вместе с подарками участницам отбора. Следом Теодор круто развернулся и направился в сторону площади, на которой сейчас собрались невесты. В его саду находились самые прекрасные девушки королевства. Но почему-то против воли первой он отыскал взглядом распорядительницу. «Так кто же она? Что же за секрет хранит ее дар?» И почему мысли его величества так часто крутятся вокруг этой девушки?" онивесты бросил на них быстрая оценивающий взгляд. Одни заметно нервничали, будто перед экзаменом в академии, другие старались выглядеть уверенными в себе и в своих силах. Но всё же воздух будто звенел от напряжения между участницами. "Что ж, Быть может, сила Его Величества откликнется на проявление силы одной из конкурсанток. Стоило проверить.